Глава десятая. Фёдор. Сообщения системы свернули самостоятельно, не мешая мне в бою. Прыжками ушёл в сторону, стараясь оставить себе больше пространства для манёвров. Ударил щитом по морде ближайшего мутанта и рубанул мечом его соседа, после чего также прыжками разорвал дистанцию. А потом ещё раз и ещё, пытаясь подгадать удобный момент для атаки, но твари толпились, постоянно приближаясь. Рисковать не хотелось, и мне приходилось отступать всё дальше и дальше. Когда я уже хотел использовать ки, им в спину ударили те люди, с ходу умертвив двоих. Это воодушевило меня, одновременно разозлило. Мой опыт. Они забирают мой опыт, уроды. Экономное активирование усиления и каждый мой удар рассекал плоть мутантов, как нож яблоко Я даже не чувствовал особого сопротивления, когда лезвие разрубало голову или спину, разве что еле заметное, как комочки в каше. При активном ки легко можно было сопротивляться напору тварей когда они хватали край щита своими зубами. Один раз дёрнуть, и хватка отпускала, оставляя на крыю рваные борозды, окрашенные в красный цвет, а также куски плоти. Всего я успел забить шесть мутантов, тогда как эти трое совместно умертвили не меньше пяти, но потеряли одного из своих. Катастрофическая потеря опыта для меня, с учётом того, что использовал ки. Вансам эти люди мне уже не понравились, а также непонятно, почему они вообще здесь оказались. Чего не пошли с кайзером? Ещё странно, что никто из них не горевал о погибшем товарища, хотя это их дело. Главное, что сейчас не паникуют. «Вы почему с теми людьми не ушли?» «Мы не успели их догнать», – тяжело дыша ответил мужчина. «Только вышли, а эти сразу напали». «Они прятались», – добавила женщина. «Уже как пару часов нас поджидали. Мы думали, те люди их спогнули, вот и вышли», – пояснила она. Один из них подошёл к телу инициатора и внимательно его рассматривал. Его друзья же в основном глазели на результат побоища. «Раненых не было, что не укладывалось у меня в голове. Как они избежали укусов? Удача? В таком случае, это невероятная удача. Эта тварь устроила нам засаду. Вы понимаете? Засаду!» Вынес вердикт любопутствующий. Он не решался прикоснуться к инициатору, но сразу видно, что была бы его воля, то он бы разобрал тушку на составляющие. «Ну и что в этом хорошего? Они нас чуть не сожрали, если бы не этот парень». «Они, мля, разумные, ты понимаешь это?» «Чего? Эти уроды? Ты с дуба рухнул. Дикие звери тоже устраивают засады, так что ты херню несёшь». «Хм, а скептик прав. Дикие звери тоже устраивают засады. Причём делают это грамотно и терпеливо. Кайперёры и стаи поджидают удобного момента. Многому, очень многому люди у них научились». Но мне это казалось таким удивительным, что я сравнил гуманоидного мутанта с человеком, хотя даже обезьяна будет умнее. Видимо, скептик тоже пришёл к тем же выводам». «Да, ты прав, Игорь. поспешила с выводами». «Признал он». «Верно, поспешил». «Эй, ты куда?» — крикнул он мне, когда заметил, что я возвращаюсь обратно в дом Фёдора. «Домой! Некогда мне тут с вами полемику вести». «Ты разве нам не поможешь?» Я остановился развернулся. Помогу, конечно, но стоять здесь и привлекать к себе внимание глупо. А вы оставайтесь, может, кто-то услышит ваши крики и придёт вас есть. Лучше сразу идти, а то не уйдут далеко. Не догоним. Идите, у меня ещё есть дела здесь. Хоть я экономил энергию, но всё же потратил слишком много на один бой. Нужно восстановить. Я скрылся в доме, прошёл к дивану гостиной. Поставил глифу так, чтобы можно было быстро схватить. Рухнув на диван, некоторое время посидел, закрыв глаза, наслаждаясь отдыхом и открыл интерфейс. Параметры развития. Сила – 100%, координация – 100%, устойчивость – 100%, дух – 100%. Показатели, конечно, лестные, но изменений в себе я не ощущаю. Параметры не подсвечиваются, объяснений никакого нет. Но это напоминает характеристики из игры. Если появление Ки сопровождалось новым чувством, которое сразу пояснило мне, как пользоваться новыми возможностями, то это дичь, кроме цифр и слов, никак себе не проявляла. Да, я ожидал большего. Хотя бы стандартных плюс один к силе, ловкости и так далее. А тут хрень какая-то вместо нормальных параметров. Кругом сплошное обман и разочарование. А главное, мне каких-то 20 единиц опыта не хватает до уровня. Вот это особенно обидно. Правда, стоит признать. Не ударите люди спину тварям, мне пришлось бы изрядно побегать. Кстати, о людях. Они решили таки подождать меня, что не слишком согласовалось с моими планами. Но послать их моей решимости не хватит. Десять минут и выходим. Сказал я и закрыл глаза. Руку положил на загривок, запрыгнувшего ко мне на колени Корги. «Это есть твое важное дело?» С удивлением спросила женщина. «Верно». Вздохнул я, ожидая такой вопрос. «Мы просто теряем время. Ты же ничего не делаешь. Просто развалился на диване». «Ошибаетесь. Я коплю энергию и своими разговорами, вызовами для этих процесс восстановления». Пробурчал я. «Ты чего, больной что ли? Какая энергия?» Начал было мужчина, но осёкся, обратившись к своим. Так, нафиг этого сумасшедшего, пошли. Да, только сперва давайте вооружимся. Согласен. Начались копошения, и люди, похоже, совсем не стеснялись того, что находится в чужом доме. Мебель переворачивалась в поисках полезного. Они надолго задержались в гараже, откуда были слышны звуки возни, после чего в поисках они вернулись обратно. Я им не мешал, ибо даже если бы это происходило у меня дома, то я бы не посмел вмешиваться, даже помогал бы. Всё того что ситуация сейчас не располагает к меркантильности. Ну, пока эта ситуация не переходит определенную черту. Выбросил руку в сторону, ухватив древко глефа, за которую взялся мужчина, назвавшего меня больным. «Мое оружие, это мое оружие», спокойно произнес я. «Ты и так вооружен до зубов, а оно нам пригодится». «Вот и сделай себе такое же». «Тебе жалко, что ли?» «Верно, жалко. Отпусти». Он дернул, и древко выскочило из моих пальцев. Все же две руки куда сильнее одной. «У тебя и так много железок». С победной улыбкой произнес он, отходя от меня. «Что ж мне так не везет с людьми-то?» Сказал я, доставая пистолет и снимая с предохранителя, направил его на них. «Глефу на пол, а сами вы метаетесь!» «Парень, ты чего, озверел?» «Да, Глефа брось!» На их лицах читались сомнения. Они не верили, что я готов убить их, как и в самовероятность реалистичности огнестрельного оружия. «Был бы у меня в руке обрез, они, наверное, все приняли всерьез, на пистолет – это эксклюзив в наших краях. Игрушек навалом, а вот боевые – большая редкость. Даже если он настоящий, ты не выстрелишь. С чего ты взял? Посадят. Сожгу дом вместе с вами, и будете очередной жертвой мутантов. Я пожал плечами. Дом не мой, не жалко, вот и все. Все равно, кишка тонкая. Смотря мне в глаза, сказал он, и что самое хреновое, все правильно сказал. Ты прав». Я снова поставил пистолета на предохранитель и убрал его в кобуру. То-то, а теперь... Не дав ему договорить, я активировал Ки и прыгнул вперёд, толкая его в грудь. Из его рта брызнула кровь. Тело так хорошо разбирающегося в людях человека обрушилось на женщину, сбив её с ног. Выдохнув, угрожающе посмотрел на третьего и, подняв Глефу, сел обратно. Потратил всего одну единицу энергии, а такое ощущение, что попал на целый час времени. Слишком медленно идёт восстановление когда занят чем-то более активно, чем косплеем телени Как обычно, в моменты стремительных событий люди делают не всегда адекватные вещи. Но во время этих событий реакция всегда одинаковая. Дёрнуться, всплеснуть руками, дёрнуться на помощь, но остановиться. Не знаю, как поступить, после чего склониться над пострадавшим. Несостоявшийся грабитель очнулся, закашлялся кровью и за схватился за грудь. Понятно, я ему ребра сломал, и, похоже, лёгкие повредил. Неслабый толчок вышел, убойный. «Это же сколько во мне было веса, если такие страшные последствия всего лишь от в грудь». «Пугает на самом деле, поскольку такая сила должна иметь отдачу. Как мое тело выдерживает такие нагрузки?» «Ты что сделал, урод?» Воскликнула женщина, когда поняла, что мужчину на ноги уже не поставить. и Естественно, он теперь никуда пойти не сможет, просто не в состоянии. «А не нужно было считать, что можете силой добрать мое. Уже теперь идти не сможет. Сами виноваты». Его другу, тому, кто так сильно заинтересовался инициатором, похоже, стало ясно, что здесь что-то не так. Обычно человек не способен на такой толчок. Его же, как машина, сбила Там же на глаз совершенно никакого сопротивления веса не было, из-за их колоссальной разницы. Палевно, Павел, очень палевно. «Что теперь делать?» прохрипел раненый. Может, он понял свою ошибку, а может, просто захотел свалить ответственность на меня, считая, что я им что-то должен за такой итог конфликта сидеть здесь и не отсвечивать пожалуй плечами это всё равно что лечь и сдохнуть если будете орать туда сколько вас те мутанды караулили? почему не пошли на штурм почему не напали на тех людей или не сбежали перечистил я слабые места в их логике они задумались как и я с чего это мутанты не пошли на штурм вообще почему те были в засаде может просто унюхали людей а найти не могли или в инициаторы есть какая то фишка вычисляющая что человек рядом Мол, радар орёт, что еда близко, нужно устроить засаду. Может, у них инстинкты такие, устраивать ловушку? А что? Выглядят они все, как результат инцеста. Почему бы инстинктом не быть нелепыми? Ну ладно. Дир, пора в путь. Потормошил я Корги по голове и, хватая эту пухлую собачку за бока, опустил её на пол. Встал, подвигло плечами, разминаясь, и начал рассматривать щит. Эй, ты куда? Да, щит шустро начал превращаться в мятый кусок погрызенного металла. Ручки уже болтаются, готовы вот-вот оторваться. А вообще держится только на них. Словом, этого беднягу хватит только на один бой. Прискорбно. «Эй, я с тобой говорю». Мне перегородила дорогу женщина, растертая по лицу кровь от разбитого носа, не добавляла ей красоты. Ещё она берегла левую руку. Отшибла, небось, когда избили с ног. «Чего не ясно-то? Я сделал всё, что хотел, теперь мне пора идти». «Но Игорь не может идти». «Это ваши сложности». «Значит, это и был твой план? Оставить нас здесь?» «Нет, вы сами напоролись. Корите свою жадность. Я же сказал, десять минут и выходим. Вы начали творить какую-то дичь на второй минуте. Понятно? Теперь уйди с дороги». «Нет, останься, защищай нас. Из-за тебя мы в такой ситуации». «Ясно», — сказал я и просто толкнул её в сторону. «Не выходите из дома и сидите как мыши. Я буду снаружи». Они мне ещё что-то крикнули вслед, но я уже не слушал сосредоточившись на обстановке снаружи. Было тихо, даже умиротворённо как-то. Отлично, можно посмотреть. Что там за журнал знаний? Бестиарий, способности. Чего? И всё? Честно сказать, я ожидал увидеть помощь по всему этому безумию. Хоть какие-то ответы на множество вопросов. А тут считай всё, что я уже видел. Бестиарий. В нём то, что я знал о пожирателях и инициаторах. Причём там записаны не все мои выводы, лишь часть. Оно фильтрует домыслы? То есть методом перебора я могу узнать о тварях нечто с помощью этой хрени? Ну-ка, ну-ка. Появляется из ниоткуда? Нет. Материализуется рядом с неинициированным? Тоже нет. Значит, эта лавочка закрыта. Досадно. Было бы так просто узнать о деталях новых возможностей. С вкладкой способности та шляпа. Написано то, что я уже знаю, то есть только маяки. Не густо в общем. Вышел на дорогу и пошел по улице. Постоянно не отпускала подозрения, что в домах есть люди. Но они затихарились там, не рискуя высунуть нос на улицу. Дир нет-нет, да и задерживал взгляд о постройках. А в окнах бывало двигались занавески. Типичное поведение людей, когда на улице творится какая-нибудь страшная хрень. Закрыться и не отсвечивать. Это меня порадовало. Не всех, значит, сожрали, как скот. Но также из этого следует, что возможно, большее количество засад. После этих выводов я внимательнее следил за участками домов пытаясь угадать, где могут скрываться мутанты. Но пройдя несколько улиц, так никого и не обнаружил. От обхода меня отвлек шум автомобиля, а спустя минуту на перекрестке мелькнул УАЗик. Детали было не разглядеть, но похоже, это буханка Федора. А у него там гости. Причем не культурные гости. Разворошили в отсутствие хозяина весь дом. И я уверен, он сильно обрадуется, когда застанет их на горячем. Это должно быть интересно. Лёгким бегом я побежал обратно, надеясь успеть до развязки событий. Увы, но они начались раньше, чем я оказался там. Выстрела за ним второй, разорвали тишину садоводства, заставив меня пригнуться. Поскольку до дома Фёдора мне оставалось пройти всего ничего, то показалось, что стреляют прямо в меня. Мозг не сразу нарисовал картинку предполагаемых событий, поэтому я неплохо хлебнул страха. Два выстрела может означать, что хозяин дома завалил тех, кто мог оказать сопротивление – мужчину и женщину. «Сейчас вокруг творится чёрт знает что. Убей человека, и никто этого не заметит. Вот только чего он так сгоряча-то? Зачем сразу убивать, когда мог просто выгнать? Да, там есть раненый это будет жестоко. Да, они вломились в его дом, устроив там беспорядок. Но убивать-то зачем?» Отложив щит в сторону, взял пистолет в левую руку. «Если Фёдор надумает стрелять, то дверь от Уэзика меня не спасёт. А так хоть шанс будет уйти с линии атаки». Пробравшись через сделанную мною ранее дыру в ограждении, приблизился к дому, держась со стороны гаража, там, где из окон меня не будет видно. Сгибаясь в три погибели, прокрался к окну, ведущему в гостиную, и одним глазком посмотрел, что творится внутри. Там всё было плохо. Мужчины лежали в лужах крови, а женщина с муками на лице держалась за лезвие ножа, торчащей из её живота. Фёдор с безумным лицом стоял напротив неё и всё глубже выдавливал клинок в плоть несчастной. Если не вмешайся, они умрут, точно умрут. Но это риск, причём риск большой. Этот псих вооружённый опасен. Причём он опасен без всякого огнестрельного оружия. Козёл обладает навыками боя и привык отнимать жизни виновных существ. Вот последний идёт ему сейчас на пользу. Пока я размышлял, женщина упала на пол, а Фёдор победно заорал, дёргаясь, как какой-то эпилептик. Чёртов псих! прорычал я и посеменил обратно. Ну его нафиг! Покинул территорию Фёдора и лёгким бегом направился прочь из садоводства. Тут меня больше ничего не держало. До этого был план просто обойти все улицы, в поисках мутантов. А теперь, когда здесь появился этот ненормальный, лучшим решением будет покинуть опасную местность. Хорошо было бы просто завалить урода и забрать все его ништяки. Однако в успех я не верил. Он охотник, он заметит мою засаду куда раньше, чем увижу его я. Банальная чуйка, натренированная в лесу, предостережёт его от опасности, а такие люди доверяют ей на сто процентов. Покинул садоводство, вышел на асфальтированную дорогу, повертел головой из стороны в сторону, как какой-то параноик. Не увидев ничего подозрительного, быстро перебежал её и углубился в лес. Этот путь мой личный, здесь редко кто ходит, так как тропинки нет и присутствует несколько достаточно крупных канав, которые можно только перепрыгнуть». «У меня с этим проблем нет, а для многих такое препятствие может оказаться непреодолимым. Таким образом можно срезать дорогу к другому садоводству, более зажиточному. Не хорома, но земля там немного дороже нашей, так как располагается вдоль озера. Оттуда, по большой дуге, можно выйти к центру, куда всё-таки нужно вернуться. Опыт – единственное, что мне поможет бороться с такими индивидами, как Фёдора. Я не знаю, где его можно достать быстрее, чем в центре». Именно поэтому встреченная тройка пожирателей, доедающая какого-то грибника, была для меня очень кстати. Сказав Деру держаться на расстоянии, пошёл на них. Твари были так увлечены своим занятием, что заметили новое действующее лицо, только когда я, используя ки, обрушил лезвие Глефы на голову одного из мутантов. Отпустив зарывшееся в землю копье выдернул меч и, шагнув вперёд, вскрыл череп соседнего мутанта. «Да, заточенная полоса стали – это не дубина, это куда страшнее». Под усилением так вообще чудовищная эффективность. Я вообще не чувствовал сопротивления. А ведь там кости мышечной ткани, не говоря о шкуре. Однако всё равно один удар меча был смертельным. Это можно было сравнить с прутиком, рассекающий дым. Получен новый уровень. Текущий уровень 3. Общий объём энергии поднялся до 50 единиц. И что меня порадовало, полностью восстановился. Но больше всего я ожидал волну наслаждения от поднятия уровня и получил её с избытком. Даже оружие уронило от удовольствия, сопровождающие у него судороги. Вселенское горе окутало мою душу, когда меня стало отпускать. «Чёрт, это как наркотик! Хочется ещё и ещё!» Завеса отступающего наслаждения, которую я селился поймать, резко прервала кус корги. Сразу мысли пришли в норму, сознание очистилось. И пришло осознание, насколько я рисковал только что. Теперь мне стало ясно, почему Фёдор поступил так жестоко, убив тех людей. Он просто хотел получить уровень. Нетрудно догадаться, что у охотника при оружии больше шансов пережить встречу с мутантом. Видимо, он так же, как и я, умудрился завалить инициатора, получив себе интерфейс, а также выявив свой сосуд. Значит, правильно я поступил, свалив оттуда, бросив несчастных, которых, как я думал, можно было ещё спасти. Не знаю какая у этого психоспособности я мог легко попасть в ловушку. Фёдор – второй человек, обладающий интерфейсом. Кого я встретил сегодня, и это мне крайне не нравится. Такой человек не должен обладать сверхсилой, просто не должен. Это опасно для окружающих, особенно если убийство обычного человека приносит опыт. Таким образом, все выжившие станут для него как скот. Они будут для него как мобы, помогающие безумцу превзойти всех. А он станет хищником, не считающимся с мнением еды. В хреновом настроении двинулся дальше. Хотелось взять машину и ехать подальше от этого безумия где могут убить просто за цифры в строке опыта. Но я понимал, что такая дичь сейчас везде, и убежав отсюда, приду в такое же место, где и свои инициируемые с теми же целями». Добравшись до садоводства, долго наблюдал из-за укрытия в поисках мутантов или людей, но не увидев ничего опасного, вышел из леса и направился по улице. Что ценно, заборы тут весьма добротные и станут отличной преградой для жадных до моего мяса тварей. Ски мне не составит труда перемахнуть его, в отличие от них. Поэтому я шёл уверенно через всё садоводство. Даже надеялся, что встречу парочку тварей. Следы мутантов тут, конечно же, были. Но ничего нового, как и их самих, я не увидел. Транспорта, кстати, практически не было. А большинство ворот были открыты, что не вписывалось в мою картину происходящего. Куда свалили люди? Зачем? Неужели думали, что это локальное событие? Его можно просто переждать где-нибудь не здесь. Скорее всего, да. Я ведь так же подумал недавно. Нет людей, нет мутантов. Это я понял, пройдя всё садоводство насквозь, так и не встретив ни одной живой души. Снова углубился в лес и вышел на знакомую тропинку, по которой скучно без приключений добрался до домов, располагающихся недалеко от моста, за которым уже начинался центр. От моста шла горка к дороге, а сразу за перекрёстком, если повернуть направо, можно выйти к полицейскому участку. «Если всё сложится хорошо, я узнаю, что там произошло, кто стрелял и какого результата они достигли». Риск, конечно, есть, но не всегда же, когда человек имеет у себя огнестрельное оружие и таких же товарищей, прикрывающих его спину, то завалить инициатора в ближнем бою, используя нож, практически нереально. Там не должно быть людей со способностями. А после отстрела и мутантов осталось всего ничего. В теории. Преодолев мост, поднялся в горку, двигаясь рядом с забором. По левую сторону от меня была церковь, и там явно кто-то был. Но территория пустовала, а мне было не до этого. Выглянув за угол, посмотрел на здание полицейского участка. «Да, примерно эту картину я себе и представлял. Куча трупов мутантов, как павшие воины под стеной крепости, валялись в лужах собственной крови под окнами участка. Людей видно не было, как и живых мутантов. Ну вот, я увидел, что хотел, а ответов всё равно не получил. Куда теперь? вычину людей в погонах идти слишком опасно. Как их вообще в сторону побоища? Значит, буду искать опыт в другой стороне». «Дир, мутанты рядом есть?» Спросил я у Корги, но тот ответил отрицательно.